Глава девятнадцатая. «Отбой тревоги! Твои!» Вложил меч в ножный Дзот и с разбегу прыгнул грудью в грудь другому, не менее здоровому и широкому скелету. Настоящий костлявый куб. И в ширину, высоту и толщину командир окружившего нас воинства был весьма равномерен. «Дзот, дружище! Сколько гор, сколько лун! Как же рад видеть старых знакомых! А что за уродливый Альф с вами?» «Пленного взяли?» — застучал челюстями Гирт, командующий обоими окружившими нас отрядами. «А, сопля Гирт! как же ты возмужал после моей смерти! Как я погляжу, стал настоящим красавцем! Нет, это не Альф, и он не пленник!» «Да? А кто это?» «Ты не поверишь!» Попытавшись приобнять за плечи старого знакомого, вздохнул начальник элитной царской гвардии. Я говорил, что Альвисы — удивительный народ. Собственно, как и их история. А уж сколько таких историй могут рассказать мертвецы, вы не представляете. Дзот был не просто командиром. Он был лучшим воином Вурфета, самым безбашенным, верным и упрямым. Поняв, что драки не будет, и враг в серых накидках — это отряды Вурфета, все расслабились и стали быстро собирать лагерь. А много ли надо Альвисам, которые не чувствуют ни холода, ни жары, ни жажды? Ну, за редким исключением. Маги немного помнили о вкусах и умели их как-то воспринимать через свой магический источник. Впрочем, это интересовало мой любопытный нос в меньшей степени. А вот после того, как меня представили, и я подтвердил свой статус, рассказав о кончине царя Последней Горы, «Вот тогда-то я и стал отчасти своим». Мы отправились по уже изученным гвардии Вурфета тропам, и я с интересом развесил уши, внимая истории падения Первой горы. Зод, оказывается, стал героем. Правда, посмертно. История о его небольшом отряде, что словно 300 спартанцев перегородили путь огромной армии альвов на Дальней Заставе, и трое суток, как скала в океане врагов, отвлекали усилия противника, широко разошлась у подгорного народа. Вообще, называть их подгорным народом неправильно. Жили они в горных долинах и предгорьях, хотя многие действительно уходили в пещеры чуть ли не до конца дней. Но все же Альвисы не были исключительно подгорными жителями до начала Великой войны и осады Первой горы. Подкреплений они не дождались. русость правителей, козни врагов или еще что-то помешало. Этого погибшие с Первой горы не знали. А вот примкнувшие к ним после релокации жители других великих гор-титанов рассказали. Их земли окутала страшная чума. Они изолировались и закрылись, пытаясь найти лекарства. Увы, напрасно. Болезнь заползала в самые глубокие пещеры, вызывая приступы кровавого кашля и со временем смерть. Кто-то, кто был сильнее, продержался несколько лет и уже на смертном одре в полубреду застал приход альвов. Большинство заболевших пребывало в уверенности, что эту заразу наслали именно они. И именно поэтому ни с одной из гор не пришло подкрепление. Последняя гора, горячо любимый мной Варикейн, тоже стала жертвой эпидемии. Но благодаря магическому источнику, обрушенным мостам и решительности Дариана смогла противиться дольше других. Альвы, конечно, предпринимали попытки проникнуть и добить окопавшегося врага, но итог нам известен. Первая же гора была совершенно иным делом. Никто не знает, почему Альвы не поступили так же подло, как и в случае с остальными конгломератами проживающих горняков. Или воялись научного потенциала и появления антидота, или же им требовалась победа на поле боя, дабы удовлетворить свои политические амбиции. Или же Альвесы знали какой-то секрет, к которому так хотели подобраться стероидные. Тут остается лишь гадать. Я оставлю на то, что ушастый альянс, пошедший войной на Вурфита, и те, кто распространил проказу, принадлежали к разным родам. Удобно стравить врага с конкурентом и явиться наготовенько, прибрав к рукам и то, и другое. Впрочем, пока ответа на этот вопрос найти невозможно. Это надо принцессу Качалки спрашивать по возвращении в порта. Если она, конечно, там еще будет. «Впереди ледяные тролли сражаются с чернострахами!» доложил идущий впереди отряда. «Десяток троллей и пару десятков чернострахов!» «Убить всех!» — тут же приказал Гирд. «Чернострахи?» «Какие странные существа, что нападают на всех, пытаясь сожрать заживо!» «Понял. Прокаженные драуры. Тоже бедолаги, получившие свое проклятие». «У нас нет такой информации. Поделитесь?» «Само собой. Вы мне, я вам. Как и положено союзникам». Закинул я превентивно удочку, но в ответ получил лишь неуверенный кивок. «Ладно, хотя бы так». «Поэтому, старший, вы у нас герой», — вернул разговор в прежнее русло командир дозора. «После вашего подвига мы еще три года держали оборону на поступах горе, но были вынуждены уйти. Каждый день гибли тысячи. До погребальных костров закончилось дерево. Уцелевшие, израненные». «Побитые и голодные войны ушли под гору. Они забились в и забаррикадировали проходы. Мы ждали чуда, но чуда так и не случилось. Тогда Вурфит отдал последний приказ. Мы собрали все силы и пошли на прорыв. Ты же знаешь, рука тех, кому суждено умереть, не дрогнет!» Все вокруг слушали, затаив дыхание и представляя картину идущих в последний бой воинов. «Ох и смели мы, Альвов!» Растерли их в порошок. И передовые линии, и тылы. Мы практически подобрались к их королю, но магическая защита закончилась. Мана была на нуле. Мы просто резали и убивали сотнями, а враг загадил портки и, спасая тушки полководцев, отправил магов, которые просто залили нас заклинаниями. Представляешь, вместе с их же гвардейцами. Нас оставалось там, ну не знаю, сотен семь. Их же было пару тысяч, и всех своих солдат они обрекли на гибель, струсив перед нашей яростью и одержимостью. Достойная смерть. А теперь нас ждет не менее достойная жизнь по смерти. Система вернула нас. Зачем, не знаю. Вурфет молчит. Странное дело, в общем. Но я верю, что наши кости и неупокоенные души по воле системы поднялись в этом мире не просто так. «А вот тут соглашусь», — кивнул я и влез в разговор. «Здесь многое происходит по воле системы, но большая часть событий — воля случая и стравливание сил и интересов разных сторон. Природы, живых существ, полубезумных, никем не контролируемых монстров. Но настолько глобальные изменения, затрагивающие целые экосистемы и континенты... Посмотрим. Судя по количеству вашего брата вокруг, мы уже подходим, да?» «Верно. Эти обломки — парадные врата в город Ракатан, крупнейший город на Первой горе. Был. Сейчас-то ты ко мне-то нет. Несколько лет штурму внесли свою лепту, а осадный лагерь Альвы ставили уже на руинах. За то время, что мы жили внутри горы, от некогда величественного Ракатана не осталось практически ничего». «Война не щадит даже святых, и города сгорают в ее горниле». Кивнув, оглядел огромную строительную площадку. «Мне бы их мастеров, да побольше!» Появление отрядов произвело немало шума. Народ отовсюду сбегался к бойцам, с удивлением рассматривая пополнение. Кто-то признал узор на покореженном щите Дзота, и толпа подхватила крик, приветствуя возвращение героя. Немало костлявых пальцев тыкали и в мою сторону». А сам Дзот, стараясь избегать конфуза, приказал своим не менее героическим подчиненным взять меня в коробочку. Уровни у его бойцов были не самыми высокими, но выучка и профессионализм просто зашкаливали. Также в глаза бросалась их самоотверженность в поступках. Из пяти десятков закованных в покореженные и пробитые латы костяков выйдет великолепный боевой отряд. Ядро армии строится именно на таких подразделениях. Я превратился в губку для впитывания информации. Мои глаза и уши жадно изучали происходящее вокруг. Вот вперед убежал какой-то боевой гном-монах в белом балахоне и с золоченым посохом. Или золотым. Надо бы с шипастом переговорить на тему исполнения еще одного задания Аида. Они ведь никуда не делись, что весьма удивительно. Женщины Альвесов отличались от мужиков ничем. И, судя по всему, их это не устраивало. Дамы отчаянно искали способы выделиться из толпы костей. И острые и яркие ткани, покрывающие тело, золотые, серебряные и прочие украшения, драгоценные камни. Стоимость таких материалов после воскрешения сильно упала, поэтому некоторые немертвые леди походили на очень странную витрину ювелирного магазина. Мы остановились перед уходящими вверх огромными воротами, обитыми железом. Их так и не смогли преодолеть альвы. Магическая защита, прочность и вес оказались неприступной преградой. Впрочем, отомстили ушастые творчески. Накорябали, как школота, кучу фаллических символов по всем створкам. Художество прямо сейчас убирали, шлифуя, а местами и меняя многослойную металлическую обшивку суетящиеся здесь же умельцы. Потоки маны говорили, что никакая магия на защите не стоит. В воротах имелась и маленькая металлическая дверь, через которую ходили местные, до нашего появления. Сейчас она закрылась. Мастера спешно сваливали с веревочных подъемников, а проход расчищали от груды ремонтного снаряжения и строительных материалов. Любопытная картина. Мы тоже встали и замерли. Гирду подбежал весь наряженный в легендарные доспехи боевой гном. Увидев Дзота, он резко отстранился и глубоко поклонился, застыв на добрых 10 секунд. А после выпрямился, продолжая что-то там шептать. «Организовать коридор! Оружие! Доспехи привести в надлежащий вид! У вас три минуты! Шевелимся! Не посрамите царя!» зод стойте на месте с нашим гостем! Несломленный вурфит шипастый лично встретит вас!» Шепнул Костяк, спешно проверяя состояние собственных доспехов и оружия после длительного перехода. Далеко-далеко, на северо-западе, на безымянном море, за песчаными гексами побережья, болотистой узкой низиной и зелеными и лесистыми гексами холмогорья, начинались безжизненные пустоши. Если еще совсем недавно в них выкинули десятки непохожих друг на друга раз, тысячу представителей различных миров и самую разнообразную фауну, то сейчас безжизненными их можно было назвать вполне официально. Редкие оазисы, островки с живительной влагой да грязная речушка давали шанс отдохнуть и залезать раны тем, кто выжил в постоянной бойне. Люди, ящеры и другие анклавы объединились, захватывая контроль над определенными областями пустынной долины. Если сперва пустошь манила возможностью быстро стать сильнее или умереть, то теперь под многочисленными костями погибших разумные нашли новое сокровище и новую причину взять эту дикую, граничащую со множеством других биомов и народов, область под свой контроль. Первыми их нашли ящеры. Кристаллы, что прятались в самой земле, скалах и каньонах. Желтые, красные, белые, синие и фиолетовые. Почти что всех возможных цветов. Преследуя едва живого после невероятного сражения Гроха, Они рискнули нырнуть в оставленный им туннель и на глубине в 10 метров наткнулись на небольшую полость, забитую сверкающими в отблеске факелов камушками. Выгребя все, что только возможно, хвостатые релаканты поднялись обратно, с удивлением разглядывая находку. Целое ведро камней. Пять самых крупных, что едва бы поместились в детскую ладошку, — кристаллы маны, а те, что поменьше, — системные ингредиенты для создания вещей и зачарования. Были и одноразовые камни маны, бракованные хранилища для мистической энергии нового мира. Тайна ящеров продержалась недолго. Совсем скоро и любопытные люди сунули нос в опасное ущелье, полное высокоуровневых противников, где и нашли небольшую дыру в скале, набитую блистающей наградой за смелость. Постепенно новости разлетались, а слухи множились. Новая волна авантюристов вновь принялась заполнять пустоши. При должном мастерстве из камушков можно было получить очень редкое кольцо с прибавкой в какую-нибудь характеристику. Жаль, только самих мастеров практически не существовало. Самые же предприимчивые правители поняли — это лишь начало, и в будущем есть шанс создавать уникальные или, быть может, легендарные артефакты. А кто ж не хочет увеличить собственные характеристики? Тем более теперь когда большая часть высокоуровневых бойцов столкнулась с громадной пропастью для дальнейшего роста. Вместе с тем пошатнулся миф о том, что только легендарные артефакты способны повышать характеристики. По крайней мере, алчным людям очень и очень хотелось в это верить. Начались экспедиции. Безжизненные земли вновь окутал хаос. Все стремились урвать себе кусок пирога. Прямо сейчас, где-то в глубине этих территорий, один неживой и полный амбиции Лич уже третьи сутки пахал на износ, выбивая последние остатки заполонивших город насекомых. Он ворвался со своим воинством в пещеру, послав туда огромных размеров облака, что не наносило вреда мертвецам. А вот живые погибали, растворяясь прямо на глазах. Для этого трудоголику Личу пришлось истратить практически все резервы и захваченную добычу. Но оно того стоило. Пещера в скале на границе городского Гекса была ничем иным, как тронным залом матки надоедливых насекомых. Он слегка восстановился и снова приблизился к запечатанной стеной мертвецов в пещере. Больше оттуда никто не летел. Но главный враг все еще оставался жив. Удивительная сила и живучесть. Сотни скелетов, набравшего силу и вес лича, отправились на штурм. Через пару минут эта же сотня и погибла. Причем окончательно, без шанса на то, чтобы кости снова восстали. «Придется поломать голову!» Кинчимир схватился костлявой ладонью за навесшее посоха, карликовый череп какой-то обезьянки, и ударил светом в темное пространство. Яркая вспышка заставила его нахмуриться, а настроение упало еще ниже. Там, в темноте проема, сидела огромная матка. Словно личинка жука, необъятных размеров тварь замерла в окружении разбитых яиц и разлитой повсюду зеленой жижи. На потолке пещеры поблескивали многочисленные драгоценные камни, которым тянулись тонюсенькие отростки матки, неспособные самостоятельно двигаться. Она разрослась до таких размеров, что нынешняя пещера стала ее же тюрьмой. «Слуги, запечатайте проход! Мне надо восстановиться!» Приказал Лич, и десяток закованных в латы и скелетов рыцарей перекрыли проход. Просто на всякий случай. Кто этот город будет моим. И моего владыки, разумеется. Схватился за грудь Лич, чья душа только что получила хлесткий удар за мысль о нарушении данной своему господину клятвы.